Глава седьмая Это потому, что вы нормально драться не умеете. Нет у вас настоящего духа в о и н а машинах интеллекта и бессоветной пренадости битвы. Хмурый пришел нас типа проведать, а заодно и высказать свое фея, потому что мы его, видители, обидели. — А я говорил меня с собой взять? — Говорил. — А вы меня взяли? — Нет, вы меня не послушали. — А теперь страдайте. — Блять, Алекс, кинь в этого штемпа чем-нибудь тяжелым. Я только проснулся с саркофаги после лечения и хотел просто немного почилить. Херов дров. — Нет у меня ничего тяжелого под рукой, — бухнул Алекс. — Хмурый, заткнись. Нашелся тут Рэмбо. Сделал бы он их. Ты хоть ангела живого увидел? — Хмурый видел. Я все видео просмотрел. Несколько раз. Вы все не так делали. «Хрена — Хрена с е заинтересовался Алекс. — А как нужно было? — Нужно было сходу по голове топором. На! И все, чика-пука было бы. — И хрен поспоришь! — к м ы к н у л я. — Тушку починили, можно было опять ржать. — Ну так хмурый херни не посоветует! — подбочинялся о р Я всё-таки засмеялся, глядя на этого большого и очень сильного зелёного типа. Алекс тоже улыбнулся. «Но вообще-то, если бы а н г е л а тебя увидели, то сразу бы на нас бросились. Это они ещё не знают, что мы ваши зелёные жжапы вместо того, чтобы их стерминировать на месте, к себе забираем». «А я п ы х топором...» Мура изобразил в лицах и снёс ближайшую медицинскую стойку. Тут же м о р о в а т о огляделся, спрятал топор в ножны на спине. я осколки медоборудования быстренько затолкал ногой под саркофакт. «Как овца молотом. Кстати, командир, у нас розовая краска закончилась». «Конечно, закончилась», — заметил я. «Вы же всё подряд ею красите. Разве что сами в ней ещё не искупались». «Мы пробовали», — смутился Орб. «Но о а почему-то у нас на коже не держится». «Блядь!» — только и смог сказать я. Алекс заржал в голос. «Чё ржёте?» В соседнем саркофаге очнулся клоун, которому вырастили новую ногу. Алекс мне подмигнул и повернулся к другу. «Да вот, Хмурый говорит, что ты, поцей, воевать не умеешь. А он бы среди ангелов шухеру навёл, и при этом его конечность-таки бы с ним осталась». «Чё?» — п р о д е в е л клоун. «Они всё п р и д у м а л и в с о не так было!» — м у р ы й занервничал. «Кроме меня он уважал и побаивался только клоуна». поэтому он бочком начал отступать к выходу. «Ага, а еще сказал, что молот твой говно, и пользоваться ты м не умеешь, а овца умеет», — подлил масло в огонь Алекс. Но к его изумлению эта фраза произвела ровно противоположный эффект, нежели задумывалась. Клоун смутился. «Да тут и не поспоришь. Хм. Я этот старый дурак думал, что я все о рукопашном бою знаю, пока э т у д е в ч у р ю не п о с т р е ч а л Не парься, дядя <свят> клоун. Мы всё ещё лучше большинства из тех, кого я встречала, раздался из угла громкий смеховечки. Конечно же, она тоже здесь была, просто сидела тихо и полировала её. Я сел с саркофагией, потянулся, проверяя, как всё прошло. Всё прошло как всегда без замечаний. Тело полностью восстановилось. Мы ещё находились в гиперпереходе, прыгнув в сторону дома. Шар мы благополучно раскопали. Ещё раз повторюсь, Слава яйцам, он достался нам уже в состоянии, близком к металлолому. Однако самоликвидировался он сам. После того, как мы отбили ему всё навесное оборудование и вооружение, взорвали движок и повредили основной калибр. Как раз в тот момент, когда одноногий клоун, используя в качестве костыля какую-то палку, яростно вращал глазами и орал «На абордаж!» А я, переколотый о б е з б а л и в а ю щ и м почти было решил, что это хорошая идея. Боевая платформа спухла облаком кипящих газов. «Само ликвидировался», — доложила Дашка и презрительно хмыкнула. «Я тогда кивнул и грустно осмотрел пустой космос. Было три большие игрушки, а не осталось ничего. И пограбить нечего. Интересно, а где-то во Вселенной есть пирамидки? Было бы прикольно. н у что, по рукам?» — осведомился я. Гадюка в очередной раз пересматривала видео взрыва завода на планете Выдра. Молча досмотрела до конца, выключила и посмотрела на меня. «Да, подтверждаю. Верные, спокойствие, эсминцы, списаны из состава флота Человеческого с о д р у ж е с т в а И не забудь их переименовать. Ты же помнишь, что эти названия — собственность ЧС?» «Да уж помню», — кивнул я. ты Опять придётся голову ломать. «А что, денежной награды совсем не будет?» Гадюка наклонила голову и помрачнела, а потом и побледнела. «Да шучу я», — улыбнулся я, «хотя нет, я не шутил». Но в этот раз пиндюрить не удалось. «Ты видел новое объявление системы о вас?» — подняла бровь Гадюка. «Не, я ж бессистемный сейчас. А что там?» Она молча протянула мне планшет. «Контракт цели 325-584-12. л и к м и д и р о в а т ь угрозу. Цель». Ликвидировать наемное подразделение категории d п р е в о з м о г а т е л е й Уничтожить все имущество подразделения и весь личный состав. Награда. 1 миллион кредитов. Дополнительная награда. Система «Ковчег». Заказчик «Вселенная-13». Угроза репутации. Отсутствует. Юридическая ответственность. Заказчик. Требования к исполнителю. Отсутствует. Статус. Неначто. Исполнитель. Отсутствует. Я присвистнул. «Даже так?» «Именно», — гадюка кивнула. «Представляешь, что сейчас начнется?» «Да уж представляю», — кивнул я. «А вот я сомневаюсь, что представляешь», — покачала головой генерал. «Что именно сейчас представляет собой ковчег? Вас рано или поздно найдут, из-под земли вытянут, но найдут и скорее рано, чем поздно». Я хмыкнул. «Ну, я тоже не вчерашний». «Ну да, ну да». «Похоже, она мне не поверила». «Чем ты так ангелов разозлил, не расскажешь?» «Ну, в последний раз я их шарик взорвал», — скромно ответил я. Я прямо услышал, как челюсть, обычно невозмутимой, генерала громко ударилась об пол. Она громко прочистила горло. «Боевую платформу? и Если был последний раз, то были и предыдущие?» Я открыл рот для ответа, но она замахала руками, не давая мне говорить. «Стоп, ничего не говори». «Я не хочу ничего этого знать и в этом хоть каким-то образом участвовать». Я пожал плечами. «Ну, нет, так нет». Она вдруг погрустнела. «Слушай, Элай», — начала она неуверенно. «Отдай мне Фанта обратно, пожалуйста. Не клоуна. Чует моя душа, с тобой о н е плохо кончат». «А с тобой, значит, хорошо», — фыркнул я, не удержавшись. «У меня хоть свой ковчег есть. н А ты как их у б е р ж е ш ь Но самое интересное, знаешь что?» что вряд ли они сами захотят». Генерал тяжело вздохнула. «Как будто я сама этого не знаю. Извини, нервы н не... ни не к чёрту». «И я вас понимаю», — оживился я. «А моё предложение всё ещё в силе». «Какое предложение?» — улыбнулась она. «Перейти ко мне. м ы сильно осчастливите двух человек, и чуть меньше ещё нескольких, в том числе и меня. Я чувствовал себя сейчас к о м ь е в о я ж о р о м который продаёт м о р о ж е н и ц у жителю Крайнего Севера. «Ты опять?» «Не опять, а снова!» — брякнул я автоматически. Она улыбнулась и покачала головой. «Ситуация, кстати, понемногу выравнивается. Появляется все больше и больше боевых платформ, да и человечество, похоже, все-таки объединилось. Я вспомнил кладбище шаров. Или это была зона глубокой консервации. Так или иначе, но ангелы, похоже, распечатали все свои кубышки». «Род за человечество!» — искренне произнёс я. «Даже при том, что оно, человечество, на тебя сейчас охоту устроит?» — непонимающе посмотрела на меня генерал. «Херня случается!» — пожал плечами я. «Как говорит мой друг, как-нибудь пропетляем». «На зачем вам э -э -э, петлять?» — спросила гадюка. «Разве нельзя всё решить со Вселенной 13? Она же очень разумная, и она заботится о человечестве. Или ты поспоришь с этим?» «Не, не буду спорить». «Вы всё равно мне не поверите». «А договориться я не смогу. Вот тут уж поверьте мне на слово». «Ясно». Мы с генералом немного помолчали, пока она не спросила. «Что дальше делать собираешься?» «Качаться», — улыбнулся я. «Элай, не выходи из корабля. Тебе нужно это увидеть». Алекс встретил меня прямо в ангаре чупа-чупса. Я открыл люк, и он сбежал в руку б Крылатыча. «Погнали к я й ц е г о л о м у Он п л ю х н у л с я в кресло второго пилота и махнул рукой. «Трогай!» «Хераси ты, борзый!» — мыкнул я. «Я сейчас хотел принять ванну, выпить чашечку кофе». «Погнали, — говорю!» — Алекс нетерпеливо ёрзал. «Будет т е там и ванна, будет тебе и кафе, будет какао с чаем!» Я хмыкнул ещё раз, но вывел корабль из авианосца и взял курс на Дыню-2. Да, мы назвали этот безымянный спутник «Дыня-2». В память о безвременно почившем родовом астероиде Компота. Первое, что я увидел, когда зашел в лабораторию, был в и н н и Ну, розового медведа сложно не увидеть. Он сидел верхом на странном, неперевычно большом саркофаге и неотрывно смотрел внутрь. «Привет, р о в Здорово, док». Я поприветствовал своих научников. «Как же туха? Что это розовый ниндзяка там саркофаг гипнотизирует?» «Салют, ты л а й кивнул мне Нобель. «На нас тут реинкарнация расы вжуха в полном ходом идет». «Фига с е е щ е один Винни у нас будет?» т э х е почти!» — заржал Алекс. Я посмотрел на него. «Что-то мне не нравится твое «почти». Док, что там?» «Иди посмотри!» — Нобель приглашающе махнул. Я подошел и подохоренел. Алекс опять заржал. «Это, блядь, что?» — выдавил из себя я. Нобель немного смутился, а а л е к с же заржал ещё громче. «Эти юные натуралисты», — он ткнул рукой учёных, «решили как-то повысить репродуктивные функции у вида медведей няшных, то есть у ж о х о в возраздить, так сказать, реликтовую расу к жизни. Ну и позанимались чуть-чуть генным фрилансом». «И чё?» — я всё ещё не мог оторвать взгляд от экрана. «Чё, чё? Как они сказали...» «ТЗ скомканное, сроки сжатые. Вот и получилось то, что получилось». Я с трудом поднял взгляд на смущенных компота и Нобеля. «Это как так?» «Ну, технические вжухи — гермафродиты», — начал Нобель, как наиболее компетентный. «Но есть одно «но». Они искусственно отказались от полов много тысячелетий назад, но генетическая информация в геноме осталась». «Вася, то есть Винни, мы провели генную терапию. Mm -hmm. Ну, ты, наверное, заметил с овечкой?» «Да уж, блядь, заметил. Я-то думал, кто э т о сволочь?» — кивнул я. «И что?», что? «Ну, генный материал с корабля «Рапунцель», а также общение с его НИИ показали, что данный НИИ идентифицировал себя самкой и не против получить женское тело. Вот мы и сделали». У проектируемой особи мужские репродуктивные функции атрофированы. У стацентов самка вида пухов, то есть вжухов. Я молча подошел к сархофагу и отодвинул Винни от обзорного окна. Там лежала натуральная медведица. Большая, пушистая, сильная и мощная. Весила она, похоже, полтонный минимум. д а Недовольный Винни оттолкнул меня и уселся на свое прежнее место. Он реально ушел в себя. «А что с розовым м а х н а т и к о м док?» — уточнил я осторожно. «Отряд не заметил по т е р е бойца? р о з о в о г ниндзя у нас больше нет?» «Да нет, это временно», — отмахнулся Нобель. У п о х а начался повышенный выброс эндорфинов и других гормонов мужского счастья. Он готов к спариванию и ждет, не дождется, когда начнется. В общем, как-то так. «Ну охренеть теперь», — покачал головой я. «И куда мы эту мега-пятачиху денем?» «На меня не смотри». замахал руками алекс она сильно жирная для ниндзя она не жирная она сочная вдруг подал голос пух о ты жой и в удивился я конечно же я живой вини н отвечал но взгляд не отрывал ты когда строй вернешься спросил я его как только спарюсь изо рта у махнатика п о т е к л а с люна а она не против и ткнув саркофаг так ты я против насилия она согласна мы все обсудили «Расса превыше всего!» «Где-то я и тут же слышал», — буркнул я. «Ладно, пошли мы, а ты на общем удачи». «Спасибо», — кивнул Винни. «Вам с с овцой также необходимо спариться». Я замер на одной ноге, даже вторую на землю не опустил. Заржал Алекс, прыснул компот, захихикал Нобель. ь ч е о я повернулся к Махнатику. «Я говорю, вам с овцой необходимо спариться», — терпеливо повторил Пух. «Значит, не послышалось». «А тебе не кажется, мой мохнатый друг, что это наше с овцой личное дело?» «Нет, не кажется», — ответил Винни. «Длительное отсутствие интимной близости является одним из основных факторов, способствующих развитию простатита. По статистике, у мужчин, воздерживающихся от саити в течение месяца и более, в три раза чаще встречается воспаление предстательной желези по сравнению с товарищами, снимающими сексуальное напряжение два-три раза в неделю. Кроме этого доказано, что длительное половое воздержание может вызывать нарушение ректальной функции. Отсутствие интимной близости в течение двух-шести месяцев приводит к снижению потенции и увеличивает риск преждевременной э р е к у л я ц и и Но самое главное, что отсутствие сексуальной практики становится причиной неуверенности мужчины в собственных силах, значительного снижения либидо, а в некоторых случаях и страху перед сексуальным контактом. До 70% представителей сильного пола прошедших через длительное воздержание, страдают от невроза. А зачем подразделению командир, у которого член не стоит и который неврозом страдает?» Я внимательно посмотрел на розового пидель в жуха. «А ведь я тебя сейчас уебу!» — ласково произнес я. «Вот, о чем я говорил, невроз!» Винни даже на секунду оторвал взгляд от саркофага, чтобы укоризненно посмотреть на меня. «Пух, ты мой герой!» — без улыбки сказал Алекс. «Молчал бы», — укоризненно сказал я другу. «Ты вообще в половых связях не замечен. Может, ты того?» Я покрутил кистью. «Чего того?» — возмутился ниндзя. «Я просто не встретил еще д о с т о й н у ю т а к у ю же достойную, как твоя правая рука?» «Иди жопу». «Сам иди». Я махнул п р о ф е с с о р е и отправился к выходу. Меня догнал Алекс. «Тут такое дело, друг мой», — начал он осторожно. У меня автоматически сжались булки. «Бля, Алекс, не пугай меня». к р о ч е долго объясняться. В общем, держи», — буркнул он, протягивая мне коробочку. Я остановился и покрутил ее в руках. Маленькая, легкая, но на всякий случай уточнил. «Если я ее открою, она же не взорвется? И оттуда не выскочит какая-нибудь неведомая херня и не сожрет мой мозг? Что-то я очкую. Было бы что жрать. Да и не боись, открывай ж е Я на всякий случай аккуратно открыл ее, держа на вытянутых руках, д а б ы обезопасить морду. «Так-то, Алекс, меня вдруг, но веры нет. Внутри лежала еще одна коробочка поменьше. Я открыл ее». «Да ты, блядь, издеваешься!» Внутри лежали два золотых кольца. Два очень простых золотых обручальных кольца. «Выходи за меня!» — Алекс упал на колено. Но он был ниндзя, поэтому, когда мой сапог должен был соприкоснуться с его ребрами, друга на этом месте уже не было. Он возник из ничего в нескольких метрах поодаль и согнулся в приступе смеха. — Видел бы ты свое лицо! — Ах ты ж пидорас в плохом смысле этого слова! — Я ж е было подумал, что ты... — Он в хорошем смысле этого слова. Э — а -э, ну сбогуйся, это для тебя и овечки, подарок от будущего шафера. Я — Я пид... Редисок шафера не беру. Я все еще был зол. Да ладно тебе. Я же твой лучший друг. Уже почти пятьсот лет, прикинь. Ответь мне на один вопрос, друг мой, — начал я. Где я взял золото? Не поверишь. С ангелов выплавил. у них в схемах его дохера и больше. Символично, опять же. Да нет, я про другое. Покачал я головой. Овечка про это знает? Скажем так, догадывается, — уклончиво сказал ниндзя. «Не бри мне. Это она тебя подослала?» а л е к вздохнул. «Ну да». Он поднял на меня взгляд и оживился. И «Знаешь и что? Я думаю руками за...» «И ты, Брут!» — покачал я головой. «А что? Этот гламурный медвед...» Он ткнул рукой в сторону лаборатории. «Вообще-то прав. Вы уже реально задолбали. Эти ваши мансы уже всех раздражают. Споройтесь уже, блядь, и всем сразу станет легче». Я угрюмо сопел, намолчал. Алекс посмотрел на меня, не дождался и ответа и продолжил. «Короче, свадьба завтра в 12.00 по корабельному времени чупа-чупса. Приглашения разосланы, самогон сварен, хавчик заготовлен. Свадьба состоится в любую погоду, даже без жениха. Желающие его подменить, уверенно идутся. х е Я сокрушённо уронил голову на руки. «С такими друзьями, блядь, и врагов не нужно!» Алекс подошел ко мне и ободряюще положил руку мне на плечо. «Не ссы, командир. Это же блестящая партия. Молодая, красивая девушка. Только один большой недостаток. Какой это?» «Я, как всегда, повелся». «Ее молот. Развестись не удастся!» Алекс хохотнул. «Она же тебя убьет. А потом ты воскрешнешь, она тебя опять убьет. И так по кругу, пока твой лучший друг не взорвет ковчег к хоринам!» «Шутник херов!» Сил злиться уже не было. «Медведи с цыганами будут?» «Обижаешь, конечно. Только у нас медведь крафтовый, чтоб ты понимал». «Да, ты и так в курсе. А цыган — целых два зелёных табора». «От п рака?» — с опаской уточнил я. «Ну как же без драки? Тоже заказано, роли распределены. Это будет эпичная битва». Я вздохнул. «Да не кисни ты. Где наша не пропадала?» Я вздохнул ещё раз. «Эх, была не была».